Глава сороковая. Завтра свадьба, а я все еще, блядь, торчу в этом ебаном офисе. Как же хочется домой к Сюхе. Но об этом пока остается только мечтать. Изучая поправки в контракте с новым поставщиком, не заметил, как открылась двери и вошел Вадим. «Привет, жених». «Привет. Давай только вот без этих тупых подколов». Заебался уже на них отвечать. Волков с Орловым как с ума сошлись. Тебут каждый раз, уже больше месяца. «Скоро морды этим мудакам бить начну», — Вадим рассмеялся. «Грех над тобой не постебаться. Ксюха крепко за яйца держит, теперь не погуляешь, как с Таней. А от неё, сука, гулять не хочется, представляешь?» «Представляю и понимаю», — уже серьёзно ответил Вадим. «На свадьбу-то придёте?» «Конечно, в полном составе. Правда, Надюшку часиков 8 восемь заберёт тёща. Приехала на три дня погостить». «Ясно, будем рады вас видеть. Слушай, забери на себя Павлова, а?» «Что-то затрахал он мой мозг уже. Давай, заберу».